Глава 4. Кэп сел рядом с гостиницей Санхаус, и пилот отнес небольшой багаж джин к боковому входу. Отель очевидно претендовал на роскошь, но противоречие между его напыщенностью и самим фактом местонахождения в маленьком городке на второстепенной планете приводило к обратному, скорее смехотворному эффекту. В фойе обнаружился сверкающий пол из местного зелёного агата, мозаичные коврики ручной работы, купленные подешковки на одной из удаленных планет, а также десяток земных пальм в катках цвета морской волны. На втором и третьем этажах отсутствовал лифт, а партией щеголял в заметно поношенной обуви. В вестибюле никого не было, кроме двоих клерка и человека, который пытался что-то настойчиво внушить ему. Джин застыла в дверях как вкопанная. Тощий, похожий на птицу мужчина своим нелепым видом идеально гармонировал с мозаичными ковриками и земными пальмами. Колвил. Джин задумалась. Очевидно, он вылетел на более быстром корабле, чем она. Возможно, на почтовом экспрессе. Пока девушка размышляла, Колвилл обернулся и посмотрел на нее. Его челюсть отвисла, брови сердито сомкнулись. Он сделал к ней три широких шага. Джин инстинктивно попятилась. Я обыскал из-за вас весь город, разъяренно объявил Колвилл. Любопытство Джин взяло верх над тревогой и злостью. А теперь нашли. И что? Вы одна? тяжело дыша, Колвилл смотрел на нее. "Какое вам дело?" сощурила глаза Джим. Колвилл заморгал, рот его скривился от ярости. "Когда вы вернетесь к себе, я покажу вам, какое мне дело. О чем вы вообще говорите?" ледяным тоном осведомилась Джим. "Как вас зовут?" Колвил схватил ее руку и развернул запястьем вверх. Он недоверчиво уставился девушке в лицо. Затем снова поглядел на запястье. Джин вырвала руку. Вы сошли с ума? Похоже, жизнь среди цыплят начинает сказываться на вас. «Цыплят?» – Он нахмурился. «Цыплят?» О, конечно. Как глупо. Вы, мисс Джен Парле, вы прилетели в Энджел-Сити. Я ожидал вас только через неделю со следующим пакетом ботом. А за кого вы меня приняли? Негодующим тоном спросила она. Колвилл прокашлялся. Злость уступила место поразительной вежливости. Виноваты мое неважное зрение и плохое освещение. Моя племянница примерно вашего возраста, и на мгновение он сделал многозначительную паузу. Джин взглянула на запястье. Как получилось, что вы не знаете ее имени? Мы с ней иногда шутим, беспечно ответил Колвилл. «Маленьких глупых семейных розыгрыш, знаете ли. Не удивлюсь, если это из-за вашей племянницы меня вышвырнули из гостиницы Старого Полтона». Колвилл замер. Что сказал Полтон?» Он кричал, что управляет отелем, а не сумасшедшим домом. Сказал, что не хочет больше иметь дело с такими, как я. Пальцы Колвилла нервно теребили полы его пиджака. Боюсь, старик Полтон несколько вздорных тип. На лице любителя цыплят появилось новое выражение слащавая галантность. Теперь, когда вы здесь, на Кадироне, мне не терпится показать вам свое поместье. Вы с моей племянницей несомненно подружитесь. Неуверенно. Мы слишком похожи, если верить Полтону. В горле Колвилла протестующий булькнуло. Как зовут вашу племянницу, мистер Колвилл, спросила Джин. Колвилл заколебался. Марта. И я уверен, Полтон преувеличивает. Марта, спокойная и кроткая девушка. Он выразительно кивнул. Я могу на нее положиться. Джин пожала плечами. Колвилл, казалось, углубился в собственные мысли. Он беспокойно двигал локтями и кивал не в такт этим движением. Наконец, он, видимо, пришел к определенному решению. Сейчас я должен отправиться по своим делам, мисс Парле. Но я загляну к вам, как только появлюсь в эйнджел сити Он поклонился Джин и удалился. Джин повернулась к клерку. Мне нужна комната. Скажите, мистер Колвилл часто бывает в городе? Нет, сказал колеблясь клерк. Не очень. А его племянница Мы видим ее еще реже. Говоря по правде, клерк кашлянул исключительно редко. Джин бросила на него резкий взгляд. Вы сами когда-нибудь видели ее? Клерк снова прокашлялся. Ну, на самом деле, нет. Я думаю, мистеру местероколзело лучше было бы переехать в город, возможно, снять для племянницы номер в отеле. Почему? Ну, как вам сказать. Долина Корнуэлл Очень дикое место. Это у Балморальских гор. Там царят глушь и запустение, особенно после того, как власти закрыли старый дом реабилитации. Никого на многие мили вокруг, если что случится. Странное место для цеплячей фермы, подумала Джин. Клерк пожал плечами, словно подчеркивая, что болтать с посетителями отеля не в его правилах. Вы желаете зарегистрироваться? спросил он